Глава 14. Записав всё это, я рассмеялась. Как я зацепила вас в конце. Я закончила рассказ о смерти Бриони в 2 часа ночи, в полной тишине и темноте. Даже Келли не храпела. Я была на взводе, вспоминая момент, когда я поняла, что у меня осталась только одна цель. Я была так близко, и это казалось таким грандиозным. Находясь в этой камере, жалею, что не наслаждалась этими моментами немного больше. Я должна была ходить на танцы после каждого убийства или награждать себя драгоценными украшениями после вычеркнутой из списка жертвы. У меня был список, я упоминала об этом. Я имею в виду реальный список, написанный карандашом на обороте фотографии меня и моей мамы. Латимеры подарили мне её на одно Рождество, вскоре после того, как я переехала в их дом. Это не было большим сюрпризом, учитывая, что это была моя фотография. Сафи нашла её в ящике моего стола и поместила в рамочку, чтобы она выглядела аккуратно. "Ты должна видеть её каждый день, моя дорогая", сказала она, когда я открыла подарок. "Твоя мама очень сильно любила тебя". Я, конечно, знала это, И мне не нужно было, чтобы Софи меня убеждала. Кроме того, не уверена, что Софи вообще разговаривала с моей матерью, кроме кратких организационных моментов, касаемо детских игр, которые всегда проходили в доме Латимеров. "Для детей намного проще, когда есть много места", говорила она Мари. Поэтому её постоянные напоминания, что меня так любили, немного раздражали. Джимми закатывал глаза, когда Софи рассказывала, как Мари гордилась бы моими результатами экзаменов или отличными пирожными. Хорошо, что был Джимми. Но рамка была милая, и я повесила её у своей кровати в доме Латимеров. Когда я переезжала, то вешала её на видное место. Когда я планировала убийство Кэтлина и Джереми, я сняла её со стены и держала в руках, глядя в лицо Марии и гадая, Что она подумала бы о моих планах? Вероятно, она бы ужаснулась и разозлилась, подавленная что я решила потратить свою жизнь впустую, пытаясь отомстить за неё. Но её не было рядом, чтобы всё высказать, так что мне не нужно было придавать её мнению большого значения. И кроме того, я делала это и для себя тоже. Мари была мертва. На протяжении жизни Она никогда не искала возмездия после всех унижений, которые ей пришлось испытать. Но также она никогда не пыталась исправить то, что причинили мне. Мы обе страдали, потому что она была слишком слаба, чтобы требовать справедливости. Я оказалась лишней в семье, которая не была моей, без какой-либо защиты или поддержки. Только с шоком после потери матери и гневом от созерцания того, как мой отец выставляет свою законную семью на показ по всему городу. Если б я хотела восстановить равновесие, Мария вряд ли смогла бы протестовать. Прежде чем повесить фотографию на стенку, я взяла карандаш и написала имена всех Артемисов, которых, как я полагала, мне придётся убить. На обратной стороне снимка. Надпись была светлой, едва заметной, если не всматриваться. Но каждый раз, зачёркивая имя, я вжимала карандаш, проводя линию через каждую букву, пока та не будет полностью перечёркнута. Это была маленькая, но важная отметка. Нужно было ещё и красивые украшения себе купить. После того, как я закончила писать о Брионе и её печальной встрече с какой-то персиковой сывороткой, я заснула. Когда прозвучал утренний звонок, проснулась в холодном поту. Я всё ещё держала свой блокнот, а Келли ходила по камере, отвратительно напевая песню группы One Direction. Оригинал и так был неакти, но её исполнение портило всё. Засунув блокнот между матрасом и кроватью, пожелала Келли доброго утра. Глупая, неосторожная ошибка рисковать, чтобы Келли узнала мою историю. Я наблюдала, как она чистила зубы и наносила тональник, который был намного темнее и не подходил её коже. Когда я только попала сюда, ты удивилась, как много женщин старались хорошо выглядеть в заперти. Но теперь я понимаю. Тюрьма подчинит себе каждую вашу частичку, если вы не будете осторожны. От прозаических вещей вроде количества пар носков до более интимных ваших ценностей. До заключения мне почти каждую ночь снились яркие и сюрреалистичные сны. Теперь снится только одно. Ясное небо, тропинка вдоль реки. Я бегу. Чтобы пара анализировать это не нужен Фрейд. Так что, если макияж помогает успокоиться, я понимаю. Но подмерит он получше Келли только и всего. Я была уверена, что она не видела блокнот. Её поведение было таким же пресновесёлым, как всегда. Она болтала о посетителе, который должен прийти. Друг Сказала Келли, аккуратно слой за слоем нанося тушь. "Но, может быть, он хочет большего, и я его не виню". Келли взглянула на моё отражение в зеркале, и я увидела отчаянную мольбу задать вопрос об этом друге. Но у меня не было настроения слушать бредовый монолог о чрезмерном мужском внимании. Поэтому я надела свой спортивный костюм, пожелала ей удачи и направилась в библиотеку. Нужно закончить историю про Каро. Ведь именно поэтому я здесь одетая в спортивный костюм из полиэстера, а вместо чего-то от Максмара. Вот почему Келли самый близкий мне человек. Джимми не отвечал на письма, а других друзей у меня и не было. Я и раньше это знала, ведь не тратила своё время на развитие тесных отношений. Я была одержима. Теперь понимаю. Сосредоточившись только на своём плане уничтожения семьи Артемис, я даже не позаботилась о том, чтобы подготовиться к жизни после того, как всё кончится. Глупо. Я полагалась на Джимми и думала, будто его будет достаточно, а остальное приложится. Другие люди вызывали только отвращение. Жирные, тупые или смехотворное сочетание того и другого. Я никогда не могла этого вынести и не пыталась. Моё нынешнее затруднительное положение вряд ли избавило меня от этой идеи. Но Джимми не стал постоянной частью моей жизни, как я предполагала. Через 2 дня после того, как Джема Адебая сказала мне, что я свободна, меня разбудил стук в дверь. Я с трудом открыла её и была немедленно арестована за убийство Каро Мортон. Меня отвезли в полицейский участок на этот раз, с меньшей заботой о моём комфорте и предъявили обвинение. Пока я сидела с детективами в течение нескольких часов, всё начало проясняться. Джимми сразу же сказал полиции, что по его мнению это было убийство, крича, как сильно я ненавидела Каро. Моя ревность, как говорили полицейские, заставила меня яростно столкнуть её с балкона и надеяться, что это сойдёт за несчастный случай. Другая девушка, оставшаяся на вечеринке, дала письменное заявление, в котором говорилось, что я поссорилась с Джимми по поводу его помолвки, а затем попросила коров выйти покурить на улице. Эта Тихоня, которую звали Анжелика, была не такой уж слабачкой, несмотря на внешность, и сыграла важную роль в деле против меня. Кто знал, что девушка с коллекцией ободков для волос, на такое способна? Мне отказали в освобождении под залог после заявлений что я представляю опасность для общественности. Судья не оценил мою руга, не презрительное выражение лица. Мой назначенный адвокат, еле дотянувший до выпускных экзаменов, даже не читал мои показания до того, как вошёл в зал суда. Не сделал ничего для моей защиты. Я уволила его, как только вышла из здания и была заключена под стражу. Именно тогда я впервые ощутила вкус тюрьмы. Поначалу это был шок. Отделение, куда меня отправили, представляло собой мрачный бетонный блок за огромной стеной в Южном Лондоне. Меня раздели и обыскали, забрали вещи и посадили в камеру предварительного заключения. Было очень холодно. Я провела 3 дня, размышляя о том, осталось ли в моей квартире что-нибудь, способное указать полиции на мои настоящие преступления. Я представила себе каждый уголок своего дома. Мысленно обошла квартиру, чтобы попытаться вспомнить, что я могла небрежно оставить на виду. Заснуть не получалось, и мой разум продолжал искажать образы, заставляя меня начинать снова и снова, пока я не заплакала от разочарования. К третьему дню я почувствовала себя спокойнее, занявшись дыхательными упражнениями. Я была уверена, что ничто не укажет на смерть Артемисов. Полиция не искала ничего, что не было связано с Каро, И в любом случае никто не знал о моём участии в других убийствах. По мнению полиции, я спонтанно столкнула соперницу с балкона в порыве ревности. Достаточным доказательством был бы мой личный дневник с гневными исповедями, но вы, я не из тех людей, которые плакались в бумаге. Как нелепо, что я начала вести личный дневник уже после того, как оказалась в недрах системы правосудия. Я наняла нового адвоката, Викторию Герберт. и молилась, чтобы она была ротвейлером, как обещала. Ротвейлер в шарфе от Армеса и лабутенах моя тема. Герберт была настроена оптимистично по поводу моих шансов на освобождение. Не было никаких доказательств судебной экспертизы, одни только свидетельства очевидцев: Анжелики Сондерс и Джимми. Да, он давал показания против меня. Он был единственным человеком, о котором я действительно заботилась. и он сказал суду, что я столкнула его невесту с балкона. За весь процесс Джимми ни разу на меня не посмотрела. В пятницу он появился в сан. На фотографии он шёл в суд рука об руку с Анжеликой. Она выглядела гордой в отвратительной твидовой юбке-карандаш и балетках. Джимми удивил меня, но я начала уважать настойчивость Анжелики. Присяжные совещались шесть часов — Виктория сидела со мной всё это время, казавшееся вечностью. Когда нам сказали, что присяжные готовы вынести вердикт, она была в восторге, заверив меня, будто быстрое решение определённо хороший знак. Несмотря на всё её бахвальство, она была не права. Виновна. Виновна. Виновна. Это слово эхом разнеслось по залу суда. Люди ахнули, а один мужчина что-то сердито крикнул с галёрки. Стоя там, я пыталась вспомнить, как дышать, пока моя рука тянулась к горлу. Джимми положил голову на плечо Софи. Джон гладил сына по руке. Только Анабель посмотрела на меня, наклонив голову, как будто впервые решила оценить. И на этом всё закончилось. Меня приговорили к 16 годам, и неделю спустя отвезли в лаимхаус. Я упустила возможность подать апелляцию, застыв в шоке и не зная, что делать дальше. Но потом появился Джордж Торп, белый мужчина средних лет, приехавший вытаскивать даму из беды. Это его предназначение. Он подал апелляцию, утверждая, что были показания, которые полиция не запросила. Я назначила Торпа адвокатом на приемлемых условиях уже из Лаймхауса. Тогда же поняла, что для Виктории Герберт важнее была самореклама, чем работа. Гламурная бойцовская собака в суде. Она появилась в журнале «Грация» сразу после статьи обо мне, делала вид, будто отмахивается от похвалы и злоупотребляла словом «уполномоченный». Торп предложил мне схему «покупайте сейчас, платите потом», ведь только так я могла позволить себе адвоката с ошеломляющим гонораром. Причина была понятна. Он хотел огласки, и я могла обеспечить её в избытке. Скорее всего, он нацелился на повышение до королевского адвоката, не почувствовав, что медийное дело об убийстве поднимет его рейтинги. Торп был настоящим шоуменом. Во время громких процессов СМИ не уставали писать о его убедительности, красноречии и привычке стучать кулаком по столу, самоотверженно защищая клиентов. У Торпа был космический показатель успеха. Так что я могла быть спокойна по поводу выплат. Что бы ни случилось, у меня будет достаточно денег, чтобы нанять его на постоянную работу, как только я предъявлю права на Империю Артемисов. Заслуга Торпа в том, что он раскрыл все возможные недостатки в процессе и использовал прессу, чтобы их подчеркнуть. Они были готовы публиковать всё об убийце Мортон. Во время суда они изобразили меня озлобленной и ущербной женщиной, Влюблённый в сводного брата. Джимми не был моим братом, но газеты любят инцест. А как только меня приговорили, понадобился новый ракурс. Теперь я была сломленной, а не ожесточённой. Мы выпячивали хрупкость. У неё действительно никого не было, кроме Джимми. Публиковали фотографии, где я выглядела застенчивой и уязвимой, а не жёсткой и высокомерной. Они были от коллег, судя по одежде, в которой я была. Носила из-за дресс-кода. Удивительно, как просто сделать вывод о личности человека по фотографии. Старая школьная подруга Тор поработала в пиар, и именно она распространила информацию о проблемах коро с психическим здоровьем, пищевом расстройстве и любви к вечеринкам, читайте наркотикам. Не лучшая тактика, но мы тут не об этике в СМИ рассуждаем. Я бы запустила сотню грязных историй о коро, если бы это помогло делу. Хотя, даже если бы не помогло, я бы почитала их с удовольствием. Я гнию в ягниию в Лаймхаусе уже 14 месяцев. И почти половину этого времени жду апелляции. Когда я только наняла Джорджа Торпа, то звонила ему каждый день и писала длинные письма, призывая снова осмотреть балкон или заставить терапевта Коро дать показания о её психическом состоянии. Я отчаянно хотела выйти через несколько дней, а не недель. и приходила в ярость каждый раз, когда Торп говорил мне набраться терпения. Когда стало ясно, что я пробуду здесь какое-то время, я впала в депрессию. А я не из тех, кто впадает в депрессию. Иногда я чувствую нарастающее жжение в горле и потребность убежать. Но я никогда не понимала людей, которым так грустно, что они замыкаются в себе. Возможно, тюрьма делает всех более чуткими. Или это просто естественно впадать в депрессию вместе с люминесцентными лампами и общими душевыми. Я начала больше спать, и на какое-то время мне показалось, будто мой мозг плавает в патоке. Медление, мыслила, перестала тренироваться, и в один особенно тяжёлый день посмотрела все серии Эмердейла под нескончаемые комментарии Келли и даже не захотела ударить её головой о стену. Через 8 месяцев я проснулась и сделала 500 отжиманий. Я была сыта по горло унынием и боялась, что буду томиться в нём вечно, если не заставлю себя выбраться. Поэтому начала соблюдать строгий режим, вставая каждый день в одно и то же время, нагружая своё тело упражнениями в камере и прогулками по двору. Я часами сидела в библиотеке, читая всё, что могло отвлечь от этого места, и снова представала к своему адвокату, но на этот раз с большей сосредоточенностью. Скоро будет вынесено решение по апелляции, так что я пишу, чтобы об этом не думать. Я уверена, что выйду отсюда. Я даже написала речь, чтобы зачитать её на ступенях суда. Думаю, тон правильный, оскорблённый, но великодушный. Я накрашусь так, чтобы выглядеть привлекательно, но не слишком ярко, чтобы никто не подумал, как хорошо мне было на протяжении 14 месяцев. Вы должны видеть тёмные круги у меня под глазами, и понимать, что тюрьма меня почти сломала, но не совсем. Глядя прямо в камеры, скажу, что, несмотря на травмирующее заключение, главная жертва — это коро. Я потеряла почти два года из-за этой несправедливости, но коро в ту ночь лишилась жизни, и мы никогда не должны забывать об этом. Возможно, грамотно закончу объявлением — а о создании системы наставничества для женщин-заключённых с пищевыми расстройствами, конечно, от имени Каро. И я буду надеяться, что смогу помочь хотя бы одной беззащитной женщине. Ей бы чертовски не понравилось, если бы её назвали беззащитной. К слову, не думаю, что моя уверенность в освобождении неуместна. Хитрая Анжелика помогла полиции решить, будто это было убийство, но на деле никто ничего не проверял. Не могу сказать, что я ангельски чиста. Только вот в данном случае я стала жертвой огромной судебной ошибки. Какое интересное стечение обстоятельств. Джордж Торп сразу увидел, как плохо было рассмотрено дело, и выявил недостатки практически в каждой части процесса. Всего этого могло быть достаточно, чтобы апелляция была удовлетворена. Вот только всё происходило далеко не с космической скоростью. Всего пару недель назад наметились сдвиги, и их достаточно для снятия обвинений. Торп пришёл на плановый визит, и я не ожидала никаких важных новостей, но, увидев его, поняла, произошло что-то важное. Его шея покраснела, краска поднималась к лицу, когда он в длинном шерстяном пальто целеустремлённо шагал ко мне в комнате для свиданий, нетерпеливо протискиваясь мимо других людей. С ним были результаты, двух месяцев неустанной работы его команды. В ночь, когда мисс Мортон сорвалась, полиция провела расследование во всех остальных квартирах в особняке. Он вытащил список всей недвижимости в здании. На каждом этаже по 5 квартир, расположенных почти что пятиугольником, но только окна трёх выходят в сад. Квартира мисс Мортон была видна именно им. Её соседи справа — пара лет шестидесяти пяти, которая живёт в этом квартале уже тридцать лет, задолго до появления в Клэпхэме богачей, и они были дома в ночь инцидента. Торп никогда не употреблял слово «смерть», если можно было найти более вежливую замену. Они уже привыкли к вечеринкам мисс Мортон и проявили поразительное равнодушие по поводу её трагической кончины. Они ясно дали понять, что ничего не видели и не слышали, потому что легли спать в 22:00, ворожившись берушами. Торп приподнял брови, но я хорошо понимала, как пожилую пару раздражало такое соседство. Полиция попыталась навести справки в другой квартире, слева, номер 22, но ни в то утро, ни позже в тот день ответа не последовало. Они провели дальнейшее расследование, но управляющая компания здания сказала, что владельцы жили за границей, так что полиция не стала разбираться. Он ткнул своей золотой авторучкой в лежащую перед ним бумагу. Это была огромная оплошность, но, к сожалению, типичная для наших госслужащих. Мы не рассматривали это ранее, потому что рапорты сообщали о подтверждении связи с владельцами и их нахождении за пределами страны. У нас не было причин сомневаться в том, что ваш предыдущий адвокат тщательно всё проверил. Но умный парень в моём офисе просмотрел отчёты и обнаружил, что она не изучала соседей. Я подумала о головокружительно высоких каблуках Виктории Герберт и понадеялась, что она упадёт в них с эскалатора, возможно, с моей помощью. Торп вопросительно посмотрел на меня, и я включилась в разговор. Вот тут-то и стало интересно. Этот парень, как я уже сказал, один из моей команды, Немного покопался и выяснил, что квартира зарегистрирована на компанию, базирующуюся на Каймановых островах. Вы знаете, что такое офшорная компания Grace? Я закатила глаза и с милой улыбкой заверила, что знаю. Какой же он несходительный. Согласно действующему законодательству Великобритании, иностранные компании могут покупать здесь недвижимость, не идентифицируя себя. Это, конечно, возмутительная система, которая допускает всевозможные сомнительные сделки, в основном отмывание денег. Правительство планирует заставить этих анонимных владельцев раскрыть себя, но это сложно и, вероятно, займёт некоторое время. Я оборвала его. Не слышала достаточно о земельном законодательстве. Что ваш человек нарыл? Торп выглядел престижным, но, возможно, это было обычное выражение лица снобов. Трудно сказать наверняка. Как я уже сказал, это была тяжёлая работа. Паутина. Дэвид, так зовут моего помощника. Потратил 2 месяца, пытаясь связаться с компанией. Но по номеру телефона на Каймановых островах не отвечают. Часто у этих компаний даже нет настоящего офиса. Они просто снимают комнату и используют адрес. В конце концов, он нанял следователя, который занимается подобными вещами, чтобы выяснить кому принадлежит компания и где они находятся. Моё терпение понемногу истощалось, а время встречи пролетало незаметно. При всём уважении, Джордж, я наняла вас, чтобы разобраться со всем этим, и, похоже, вы прекрасно справляетесь. Но иногда не нужно объяснять, из чего делают сосиски. У меня тут ещё с папа процедура в планах, понимаете? Верно. Да, прошу прощения. Хорошо. Дэвид после столкновения с ошибками в документах и переводом стрелок нашёл хозяев квартиры. Они живут в Москве и неохотно отвечают на электронные письма. Поэтому он отправился туда на прошлой неделе и связался с ними в четверг. Он объяснил ваше тяжёлое положение и спросил, могут ли они как-нибудь помочь. Вдруг домработница была в квартире или работала камера видеонаблюдения. Конечно, это был рискованный шаг, но попробовать стоило. И знаете что? Торп выглядел весёлым как школьник. Они сказали Дэвиду, что у них куча камер, они устанавливают их во всех объектах недвижимости. Дэвид с трудом сохранял видимость профессионального хладнокровия, когда они упомянули скрытую камеру на балконе. Он поинтересовался, сохранили ли они записи? Само собой, ответили русски. Конечно, они хранили всё в базе данных. Это было лучше всего, хотя они не уточнили почему. Он установился, чтобы перевести дыхание, а я задержала своё. У Дэвида есть копия Грейс. Он всё посмотрел, и записи будут в офисе после экспертной проверки. В кадр попал не весь балкон, но этого достаточно. Вы были далеко от коровье её последние минуты. Я чуть не упала на полу от облегчения. Ощущение солнечного света окутало моё тело, и я схватила Торпа за руку, не думая о том, что делаю. Благодарю вас. Спасибо. Не знаю, что я могу сказать, но спасибо вам и Дэвиду, и русским. Спасибо. Он выглядел довольным. Румянец снова залил его лицо. Что ж, мы сделали свою работу, и это всё отличные новости. К сожалению, не могу вытащить вас сегодня, но придётся потерпеть всего несколько недель. Не может быть никаких сомнений в том, что эти кадры полностью вас оправдают. Прозвенел звонок Торп посмотрел на часы и собрал свои бумаги. Я свяжусь с вами, как только появятся новости. А пока держитесь и храните всё это в секрете до официального объявления. Я ещё раз поблагодарил его и пожала ему руку. Когда Джордж Торп повернулся, чтобы уйти, он оглянулся на меня и спросил с некоторым смущением, «Здесь действительно есть СПА?» Ну, вот и сказочке конец. Я вернулась в камеру, сжимая кулаки от волнения. Едва способная сосредоточиться на том, куда шла или что делала, Келли сидела на нижней койке, выщипывала ниткой брови, напевая песни Бейонсе «Джордж Торп». так, что даже сама певица их никогда бы не узнала. «Ты бледная, как привидение, подруга!» Она оглядела меня. «Плохие новости от адвоката?» Я рассказала ей, что разузнал Торп. Слишком тяжело было молчать. Моя привычная маска слетела. Глупо что-то говорить, Келли, но как это могло навредить? Она искренне радовалась. Схватила меня за руку и предложила свести меня со своей подругой в Энджеле... которая сдавала комнаты без всяких рекомендаций. Мне удалось сохранить свою квартиру, пока я торчала в этом месте. Это была та ещё морока, но для меня было важно знать, что на воле что-то ждёт. И пусть это место недолго будет моим домом, как только я получу деньги, найду вариант получше. А если нет, то ни за что не стала бы снимать квартиру у сомнительной подружки Келли. Я пока не настолько отчаялась. Она достала свой тайный телефон и начала печатать. Видимо, хотела предупредить друга домовладельца из трущоб о новом арендаторе, но я успела её остановить. Я надеялась, что это не означало её стремление поддерживать отношения на воле. Келли была пьявкой, от которой в тюрьме избавиться невозможно. А если у неё появится свобода передвижения и мобильный телефон, я окажусь полностью в её власти. Видение того, как она появляется в моём доме с масками для лица и дешёвой бутылкой вина, зловеще вырисовывалось в сознании, не совсем та новая жизнь, которую я себе представляла. О, мне нужно отмотать назад. Время в тюрьме странная штука. Оно тянется медленно, и сначала я думала, что сойду с ума. Но апелляция стала набирать обороты, и я буквально неслась навстречу новой жизни, в которой нет места таким неприятным, но необходимым вещам, как убийство. В тот момент, когда моё обвинение было снято, Джимми вышел на связь. Ну, на самом деле, прокуратура связалась с ним за неделю до окончательного решения, чтобы сообщить о новых доказательствах. Он написал Торпу письмо, которое тот должен был передать мне немедленно. Не буду пересказывать содержание всех трёх полных страниц. Джимми далеко не прирождённый писатель. Его нескончаемые, и, думаю, умышленные грамматические ошибки всегда мешали читать его имейлы e и публикации. Видимо, Guardian относится к этому спокойнее других газет. Поток опечаток усеял письмо, которое могло бы быть трогательным. Как бы то ни было, я вздрагивала от каждой строчки. Скажу лишь, он был полон раскаяния. Джим подвёл меня самым низким образом, что было правдой. И он почти не спал с тех пор, как меня осудили, что я знала было чушью собачьей. У этого человека есть особый дар сладко спать в самые трудные времена, но я оценила эту сентиментальность. После бесконечных извинений он написал, что вернулся к Латимерам и взял двухмесячный отпуск, чтобы оплакать утрату Каро. Не было никакого упоминания о Бэнджелике, которую, думаю, бросили, когда стало очевидно, что она была хитрая змеёй, пытающейся залезть к нему в штаны. Наверняка ей это удалось, прежде чем с неё сорвали маску. Как говорится, скорп вытворяет с людьми и не такие чудеса. Джим направил свою печаль в другое русло. Курс обивки мебели. Как бы не правдоподобно это ни звучало. Подозреваю, на Рождество мы все получим слегка скрипучее кресло. Получается, смерть корони была напрасной, и даже без бесплатной мебели больше никакой карро. Это само по себе было благословением. Джим закончил письмо шаблонным предложением, что он не надеется на прощение. Зачем люди такое пишут, если всё, чего они ожидают в ответ это прощение? Но он провёл бы остаток своей жизни, пытаясь загладить свою вину передо мной, и встретил бы меня в тюрьме в день моего освобождения. Люблю тебя, Грей. Я скоро помогу тебе снова уснуть, закончил он. Интересно, пойдёт ли с ним Софи? Ей точно захочется присвоить мою историю ради денег, как она делала раньше. Возможно, мы все пойдём в пекарню на праздничный завтрак. Джимми, по традиции, забудет свой бумажник и Софи заплатит за нас, раздражённо качая головой и говоря терпеливой владелице кафе, что её дети те ещё спиногрызы. Я слишком долго пробыла в тюрьме. От одной мысли об этом мне стало теплее. Это подобие семьи. Но большего у меня не было. После этого письма мы вернулись к привычным отношениям со странной лёгкостью. Я позвонила ему через 2 дня после того, как прочитала письмо. Заставила поволноваться. С тех пор мы разговаривали при каждой возможности. Я была великодушна. Его пожирало чувство вины, и он придумал план, как переселить меня в свою квартиру и вернуть к жизни, как будто я несколько месяцев провела в лепрозории, а не в тюрьме из-за его обвинений в убийстве его кошмарной невесты. Я решительно отказалась. Мне хотелось вернуться к себе и спланировать следующий шаг. И то, что Джимми будет бегать с чашечкой чая, только помешает. Мы успеем пожить вместе, когда появится большой дом, в котором можно будет проводить время вдали друг от друга. Торp отвечал на звонки от СМИ, особенно из газет, которые перевернули дело с ног на голову с такой скоростью, что репортёры потянули мышцы. Повествование об убийце Мортон вот-вот должно было смениться чем-то столь же ужасным, по крайней мере, в моём представлении. Я лениво размышляла о своём новом прозвище. Если бы у меня был доступ в букмекерскую контору, я бы поставила на то, что полное изящество, игра слов, grace по-английски, изящество. промелькнёт хотя бы раз рядом с фотографией, где я зачитываю речь. Сдержанная, терпеливая, достойная. Схема была слишком простой. Конечно, я бы не побежала раздавать интервью направо и налево. Я не какой-то отчаявшийся новичок, который не понимает, как всё это работает и берёт первый попавшийся гонорар. Рассказ будет только моим. Кроме того, пресса подождёт, пока я не покажу себя не только невинной жертвой, но и скорбящей дочерью. Благодаря этому моё имя будет на слуху у десятки лет. Как только всё немного утрясётся, я возьму инициативу в свои руки и сделаю предложение Торпу относительно моего отца и его имущества. Конечно, не буду выражаться так прямолинейно. Просто скажу, что этот опыт заставил меня пересмотреть ценности в жизни, И ответить на вопрос, зачем я хочу изучить связь с этой стороной семьи. Слишком поздно узнавать своего отца, скажу, промокая глаза салфеткой. Но я хочу знать, от кого произошла. В этой семье больше никого не осталось, кроме Лары. А Лара даже не кровная родственница. Она чужая жена, и я милостиво сохранила ей жизнь. С того момента, как я решила её не убивать, знала, что она станет моим ключиком. Я найду к ней такой очаровательный и изящный, ха, подход, что она будет на моей стороне. Две женщины, обиженные мужчинами Артемис, пытаются от них отгородиться. Женщины, поддерживающие женщин. Вот что нравится миру. Возможно, мы даже станем подругами, хотя связь, возникшая исключительно из-за страданий от Артемисов, кажется, не здоровой базой для близости. Но опять же, отношения, основанные на общей ненависти, могут быть сильнее тех, которые строятся на любви к керамике или авангардной опере. У нас были бы прочные узы. Мне важны деньги, но главной целью всегда было уничтожение семьи. Только не рассчитывайте, что я соглашусь остаться ни с чем. Если Лара не будет сотрудничать, придётся что-то решать. Её пощидели, но это всегда можно исправить. Теперь вы в курсе событий. Я провела ещё 8 дней в Лаймхаусе, и мне осталось вытерпеть последний. Сегодня скучающая охранница, которую я раньше не видела, Большая текучка кадров. Кто в здравом уме захочет проводить по 12 часов в сутки с кучей разгневанных женщин за мизерную зарплату, когда можно работать в Старбаксе, также иметь дело с разгневанными женщинами, но получать бесплатный латте. Сказала мне, что моё освобождение состоится завтра ровно в 15:00. Поскольку она не заботилась о моей личной жизни, то сказала это в присутствии Келли, которая настояла на своего рода Вечеринки в игровой комнате. В рамках подготовки она заставила меня пойти в камеру её подруги Дион, чтобы сделать макияж. Я сильно протестовала, но не отвертелась. Я в своей камере, не в силах заснуть. Смутно помню это волнение из детства, когда Мари с подарком в руках кралась по комнате в канун Рождества. Как и все дети, я старалась не засыпать, ожидая прихода Санты. Но в отличие от большинства, Рана раскусила обман. Меня это не очень беспокоило. Я всё ещё получала подарки, несмотря на все проказы. Завтра я проведу утро, готовясь, сохраняя спокойствие и энергию. Но сегодня вечером в голове полный бардак. Мысли разбегаются, адреналин бурлит. Как я и думала, моё преображение у подружки Келли стало опытом, который повторять не хочется. После напряжённых 20 минут я вышла из камеры дион с лицом, отдалённо напоминающим надувную секс-куклу, и волосами зачёсанными назад. Единственное оправдание всему этому мой экстаз от свободы и убеждённость, что фотографии не будет. Я старалась не заводить тут друзей. Но на вечеринку пришло много женщин, которых привлекли торт, напитки и возможность отвлечься. Как оказалось, торта не было, но вечеринка всё равно тянулась 45 минут. Келли сказала всем, как сильно она будет скучать, а я старалась помалкивать. Не думаю, что до неё дошло. У Келли сообразительности, как у подкладки фальшивой сумки Birkin. Я вернулась в камеру в половине девятого и притворилась спящей. Всё это я пишу под одеялом, даже если до моего отъезда осталось всего несколько часов, Не могу рисковать, поощряя Келли предпринять последнюю попытку. Завтра утром я соберу свои скудные пожитки и буду готова вернуться в мир. Мир, который станет совсем другим.